Глава тридцать ОТРИЦАНИЕ Рассказывай просто так. Как бы Холла не пыталась под влиянием момента выдать мне минимум информации, вряд ли ей сейчас уже известно что-то кроме ближайших планов их весьма ограниченной группировки. Мне хватит терпения подождать. Три дня, вернее уже два дня, это не так уж и много. А узнать мне хочется именно про расклады в самом стане богов, а не про их проявления, пусть и касающиеся меня. Тем более, пусть богиня теперь из принципа попробует соврать, я ведь потом все равно обязательно об этом узнаю. И понимание того, к чему меня хотели склонить, поможет увидеть то, что в обычных обстоятельствах никто и никогда не скажет. Сейчас в начальной долине 375 магов-новичков, Начала Холла, но была тут же прервана лысом «Сколько, ты сказала, их же было почти в два раза меньше!» А ведь и точно, когда мы заключали соглашение с Дэвидом, тот говорил, что последователей новых богов было чуть меньше двух сотен. Так и было до вчерашней ночи. Как же странно смотрятся взрослые гримасы на детском лице. Настоящий театр ужаса. Но когда богиня пространства получает доступ к сильному источнику и не может впитать всю его силу, часть надо куда-то тратить, а единое решение невольных собратьев сложно игнорировать. «Тебя заставили провести остальных сегодня ночью?» «Когда договариваешь за человека, ты тем самым помогаешь понять ему свою логику. Опасное дело, вот только Холла замолчала, а разговор хотелось бы продолжить». Вот и пришлось сказать хоть что-то. «Все верно», — кивнула богиня. «И теперь почти все эти маги разбиты на четыре центра силы. Один — это официальные войска новых богов, во главе с Алексеем Великим, как он себя называет. Отряд Дмитрия, по идее, должен был идти к нему на соединение, когда я решила немного вам помочь и заманила их к этому лагерю, но даже так в рядах сохранивших верность уже больше двухсот магов». С одной стороны, концентрация силы людей, только попавших сюда, выглядит не так уж и страшно, но с другой стороны, я уверен, боги будут страховать свой единственный актив в этом мире. То есть, почти наверняка будут те, кто не взял пятый уровень и может стать аватаром, а также воплощением силы своего покровителя на случай крупных неприятностей. «Дальше», — продолжила тем временем Холла, — «отряд сил света», У них сейчас в распоряжении всего двадцать восемь человек, но при этом уже все взяли редкие метки и уверенно двигаются вперед. Приятно. Холла, не зная в курсе ли лысой моей авантюры с кварталом света, постаралась подать эту информацию максимально нейтрально. Что характерно, мечник тоже ничем не выдал своего удивления. Но я-то заметил, как окаменело его лицо. Значит, все он понял». И этот вопрос во время нашего разговора тоже придется поднять. Третья сила — это вы. С учетом новых магов будет 70 боевых единиц. Не идеально, но на общем фоне не будете теряться. Богиня пространства выдала свою оценку нашим перспективам. Кстати, учитывая, что почти все новички уже распределены, пожалуй, я все правильно сделал с напавшими на нас магами. Были ведь мысли, что пережал». А часть, так вообще, принял в ученики на самых жестких условиях, без всяких прав. Но теперь, с учетом ситуации, это все выглядит чуть ли не единственно верным решением. В свете близкого прямого конфликта, мне не столько нужно привлекательное для взгляда со стороны учения, сколько четкая иерархия, и лояльность внутри системы. А небольшая кастовость – Где проявившие себя смогут получить четкий и понятный для них переход из одного состояния в другое, как раз и поможет создать эту атмосферу. Уверен, новички в других отрядах, если их сразу не лишат права голоса, еще не раз поставят нас в пример, как общество с социальными лифтами. Про четвертую силу многого сказать не могу. Ни у одного из богов нет и не было там последователей, так что мы просто знаем, что она есть. Кто это, неизвестно. По типу силы их лидер чем-то похож на то, что мы видели в разломе, но у меня ощущение, что это просто маска. Еще выделяются два его помощника, мужчина и женщина, у одного аура смерти, у другого безумия. Вот, пожалуй, и все. Холла замолчала, а я задумался над данной ею оценкой отряду Семина. Очевидно же, что говорить богиня могла только о нем, но озвучавший в ее голосе страх оказался неожиданным. Что это? Попытка мной манипулировать, или настоящее чувство? А эти помощники силами смерти и безумия, они же явно не вчерашние маги, а кто-то еще, но кто? Что будешь делать дальше? Спрашивать про грядущее столкновение всех этих четырех, вернее трех сил, не вижу смысла. Одно очевидно, оно будет, а большего сейчас не скажет никто. Пожалуй, останусь у вас в крепости. Холла никак не отреагировала на то, что я вот так грубо подвожу разговор к завершению. «Все равно уже вечером все здесь соберутся, так что не вижу смысла шляться туда-сюда». После этого ее детское тело развернулось и побрело в сторону крепости, а я постарался отвернуться в сторону. Не знаю, видят ли это остальные, но лично мне легкая тусклость взора и ломаные движения прямо-таки бросаются в глаза. Надеюсь, долгое нахождение бога в обычном теле не оказывает совсем уж необратимых последствий. Потому что если да, то маги, у которых главной силой являются такие вот аватары, постараются решить вопрос лидерства в начальной долине как можно быстрее. Неужели события всегда обязаны нестись в скач, каждую минуту подкидывая новые детали и заставляя принимать новые решения? Впрочем, это мой выбор. Как и множество других людей, я всегда могу отойти в сторону, отказаться от своих истинных желаний, и дни тут превратятся в привычную рутину, а все самое интересное будет происходить чуть в стороне, как будто и не касаясь меня. — Дэвид, теперь мы наконец-то сможем поговорить. Я повернулся к мечнику и пристально посмотрел ему в глаза. «Прямо по — Прямо по-честному? Лысый сначала тяжело смотрел в ответ, а потом выдал эту фразу чуть не заставившую меня подавиться от смеха. Но почти. На лице едва не появилась искренняя улыбка. Все-таки в социальном статусе Дэвида в этой строчке про дружбу может быть что-то и есть. По крайней мере, я сейчас попробую разыграть свои карты и посмотрим, что получится. Или сначала расскажешь, что за идея, о которой ты говорил, пришла тебе в голову. Хотел прибить пару гвардейцев, взять их одежду со скрывающими капюшонами и устроить неофициальный рейд по чужой территории. Лыцей не стал мяться и быстро рассказал об уже явно неактуальных планах. «А, теперь, в свете только что рассказанного этой недобогиней, пожалуй, придется отложить эту экспедицию». «А почему хотел использовать именно их плащи, а не наши скрывающие амулеты?» «Мне надо перевести разговор на более доверительный уровень, и думаю, проклятие хаоса, висящее на подарке бога Дэвида, будет неплохим способом это сделать». «Не справится». Тот явно понял, что я неспроста поднял эту тему, но решил не спешить. «Я повысил интеллект, чтобы кое-что проверить, заодно оценил и их. У меня пробить защиту не получилось, но у чужаков есть усиление взора». И вот он уже, скорее всего, справится. Вот тебе и на. Я-то думал, что лысый выбрал интеллект, чтобы изучить какую-то хитрую и секретную комбинацию. А он просто хочет, как и я, подстраховаться и получше понять, что же вокруг него творится. Что ж, тем лучше для меня. Так выучи сам и проверь. Ты же понимаешь, что есть тайны, по сравнению с которыми сорок уровней — это ничто. Не думаю, что тут сработали мои слова. Учитывая уровень Дэвида и уже потраченные им очки характеристик, у него их осталось как раз восемьдесят. Ровно столько, сколько нужно, чтобы активировать улучшение взора. И я не думаю, что это совпадение. Уже. Я не сразу заметил рассыпавшуюся серебряной пылью книгу в его руках. Выходит, ты знаешь о проклятии хаоса. Я утверждаю, мне хватило третьего уровня взора, чтобы его увидеть. А у Лысого, учитывая его текущий интеллект, пока не добравшийся до сотни, открывающий полную базовую версию способности и усиления, должен быть сейчас пятый или седьмой. «И ты знаешь», — Дэвид тоже утверждает, но в его голосе нет обвинения. Впрочем, тут ничего удивительного. Любой нормальный человек захотел бы как можно больше иметь представления о том, что происходит рядом с ним так что желание изучить такую способность вполне логично. Мы какое-то время молчим, и никто не решается сделать первым следующий шаг. Ты, кстати, обратил внимание, что после слов Холлы о расстановке сил в начальной долине наш гейс на сотрудничество закрылся? Больше сотни магов уже отказались от своих богов, так что нас теперь уже ничего не связывает. Что планируешь делать дальше? «Начни я сейчас говорить мягко» и все точно закончится дракой. А так, если хорошенько поднять градус беседы, еще, может, и договоримся. Думаю, если убить лидера одного из этих отрядов, то в итоге потом смогу поднять под себя и остальные. Глаза Лысого сверкнули недобрым огнем. Но меня таким не испугаешь. Тем более я же вижу его социальный статус. А там все значения до сих пор даже не шелохнулись. Раз наши цели совпадают, я сделал акцент на самом главном, то почему бы нам сначала не обменяться информацией? Ты знаешь мой гейс поиска правды, так что каждый из нас может быть уверен, что второй не соврал. По одному вопросу по очереди, пока один не захочет остановиться. Я очень много хочу узнать, поэтому превращаю этот разговор в соревнование. Вряд ли выгорит но чем больше фактов влияния, тем выше шанс, что хоть один из них сработает. «Начинай!» Лысый воткнул в землю уже вытащенный им меч и приготовился к первому раунду. «Хорошо, я тоже готов, и мои вопросы не будут простыми. Почему ты не считаешь, что твой бог тебя предал, даже после того, как ты увидел проклятие на амулете? Естественно, никаких закрытых вопросов и предположений». «Мне нужно, чтобы Дэвид говорил, а уж услышанной информацией я точно найду применение». «Я не дурак, чтобы брать артефакты, не узнав, что это. Мой бог сообщил мне всю информацию заранее». Лысый убрал с лица все эмоции, но я все равно узнал больше, чем он бы хотел. «Раз Дэвид в курсе про проклятие амулета, то и пророк он тоже знает. И раз согласился их использовать...» «Значит, это в итоге должно ему что-то дать. Но что?» «Расскажи мне о филиале Квартала Света в Начальной долине». Лысый задал свой вопрос, вернее озвучил просьбу, и постарался выжать максимум из того, что ему известно о моем Гейсе. «Я буду обязан говорить, пока не скажу столько же, сколько он. Поэтому Мечник просто задал мне интересную ему тему, и теперь намерен оценивать». Что я предпочту рассказать, а что скрыть? Лидерами я назначил Лену и Майю. У них стоит цель набирать, посвящать свету и обучать как можно больше количества магов. Хорошо, что хватило общей информации. И теперь мой вопрос. Зная о проклятии на роге и амулете, какие цели ты преследовал, передавая их мне? После моего вопроса Лысый недовольно поморщился, но ответил. «Первая цель». Один из способов устранения тебя как противника в случае конфликта. Вторая цель. Один из способов усиления тебя как союзника в случае совпадения целей. Я вижу в Гейсе, что ответ неполный, но третий вариант и так очевиден. Спасти жизнь и заручиться благодарностью мятежного ученика. Что может быть проще и приятнее? Вот только слова Дэвида позволяют понять еще кое-что важное. Проклятия, которые по своей сути являются ослаблениями, должны каким-то образом сделать того же лысого, а возможно и меня, сильнее. Как это осуществимо, если цель и суть прямо противоположны друг другу? Если честно, у меня в голове появляется только один единственный ответ – стихийные двойники. Что если они получают не только наши силы, но и слабости? И если их победить то можно ли поглотить их способности или передать тем же копиям лысого из маски? Если представить себе, что мечник сможет творить с помощью существ, подобных тени из разлома, становится немного жутко. Моя очередь. Лысый, похоже, ждал случая, когда будет вынужден рассказать про что-то серьезное, чтобы задать на самом деле интересующий его вопрос. И вот, похоже, это время пришло. Расскажи, что ты знаешь о своем боге. Опасно. Я с самого начала знал, что Лысый может заставить меня пройти по грани, но то, что он так быстро дошел до этого, впечатляет. Однако и я не просто так решился на этот разговор. Все мои вопросы были направлены на те темы, в которых я и так разбирался, что изначально уменьшало ценность ответов. Плюс мой точечный анализ сразу по горячим следам показывающий выданную мне информацию не как абсолютную ценность, а всего лишь в виде части чего-то по-настоящему глобального. И это еще одна гиря на мою чашу весов, понижающая ценность того ответа, что мне придется сейчас дать. Если честно, было бы лучше вообще не подставлять себя таким образом, вот только без знания основ никто не захочет становиться моим партнером. А мне бы хотелось, чтобы рядом были не только последователи и ученики, но и настоящие союзники, ну и, конечно, вопросы по моему богу, которые неизбежно будут возникать у людей в будущем, лучше начинать снимать заранее, так что, думаю, риск того стоит.